Голодная вода Среди ночи захотелось пить, и Дина, отбросив одеяло, отправилась на кухню. Минувший день был настоящим кошмаром. Заснула она, только приняв лекарство, поэтому в голове шумело, а мысли были вялыми и тягучими. В однокомнатной квартирке на первом этаже, который она снимала вместе с еще одной студенткой, было темно. Девушки всегда задергивали с вечера плотные шторы. Дина старалась двигаться тише, чтобы не разбудить соседку, у которой завтра пересдача экзамена. «Сама Дина все сдала, сессию закрыла и на радостях съездила вчера на дачу с друзьями. Лучше бы не ездила». Жутко выдалась поездочка. Вспомнив о дневном происшествии, она вскинула руки и машинально затронулась до кулона в форме сердечка с крошечным изумрудом, который висел на золотой цепочке. Дина щелкнула выключателем, крошечная кухня озарилась уютным светом. Девушка задумалась о том, молока выпить или воды – И в итоге выбрала воду. Налила из графина высокий стакан, отхлебнула. В этот момент в окно постучали. Дина так и застыла с полным ртом воды. Кто там на улице? Она не видела из-за занавески. Прежде никто в окна не стучал. Этаж, хотя и первый, но очень высокий. Не всякий человек дотянется, до да и окошки смотрели на полисадник, огороженный заборчиком, а ключи от калитки имелись только у тех жильцов. чьи окна туда выходили. К тому же прямо под окном стояла большая бочка воды для полива. Дина перевела взгляд на настенные часы. Два тридцать ночи. Кому придет в голову стучать людям в окна в такое время? Тихий стук раздался снова, а вслед за ним царапанье и противный скрип. Звук был такой, словно кто-то провел по стеклу длинным ногтем. Стало страшно. Почему-то вспомнилось случившееся днем то, о чем хотелось бы забыть. Дина проглотила воду, но, видимо, как-то неудачно. Мама в таких случаях говорила, не в то горло попало. Дина закашлялась, чувствуя, как трудно стало дышать. Ее будто душили, накинув на горло петлю, и петля затягивалась все же. Стакан выпал из рук и разбился. «Что такое?» Спросил сонный голос соседки, и через пару секунд Ася показалась в дверном проеме. «Динка, ты чего?» Таня могла ответить, дышать было нечем. Кашлять уже не получалось, перед глазами поплыли багровые круги, в груди горело. Она вскинула руки к горлу, открыла рот, чувствуя, что в глотке словно застряло что-то, мешающее сделать вдох. Ася подбежала к ней, не заметив битого стекла, наступила на него босой ногой. «Черт, гадство!» Она была высокая, плотная, крупнее Дины, так что без труда обхватила подругу за плечи, наклонила вперед, а после принялась колотить раскрытой ладонью между лопаток. «Кашляй, а ну! Кашляй давай!» Дина чувствовал, что вот-вот потеряет сознание, но то ли хлопки помогли, то ли еще что, только у нее получилось кашлянуть, и одновременно с этим из горла хлынула вода. Именно хлынула, выплеснулась фонтаном. Дина кашляла, чувствуя, что спасена, а вода все выливалась изо рта. «Боже, как же это хорошо вдыхать! Вот так живешь себе, живешь, и не думаешь, каким сладким может быть обычный глоток воздуха, наполняющий легкие». Спустя несколько минут девушки сидели за столом друг напротив друга. Дина, закутавшись в махровый халат, тряслась от пережитого ужаса. Ася, убрав осколки и протерев пол, пыталась заклеить порез пластырем. «Вот, кажется, все», — удовлетворенно проговорила она. «Да свадьба заживет». «Спасибо», — хрипло сказала Дина. «Ты меня спасла». «Должна будешь», — усмехнулась соседка. «Повезло тебе, что я в медицинском учусь». Воды-то нахлебалась. Сушняк, что ли, замучил? Да я всего-то один глоток сделала, а потом уронила стакан. Откуда же в тебе столько жидкости? резона спросила Аси. Это невозможно было объяснить. Я налила воды, и... Тут она вспомнила простук. Там кто-то был. Где? Снаружи. В окно постучали, я от неожиданности поперхнулась, наверное. Ася отодвинула штору, выглянула в окно, неподалеку был фонарь, так что разглядеть окружающий пейзаж было несложно. «Нет там никого, пусто? Если бы и был, ушел!» «А приходил зачем?» Ася секунду посмотрела на Дину, видимо, не слишком доверяя ее словам. «Кто ж знает, давай спать, то завалю опять от недосыпа, ты виновата будешь!» Соседка заснула, а Динь не спалось до утра. Она чувствовала непонятно, каким образом, но произошедшее сейчас и на даче как-то взаимосвязано. Вчера Дина Скорикова, ее подруга, которую все звали только по фамилии, парень Скориковой, Дима, со своим другом, которого та мечтала свести с Диной, но безуспешно, потому что молчаливый и мрачноватый Стас ей не нравился категорически, поехали на денек на дачу к дедушке и бабушке, этого самого Стаса. Он говорил, что ездил туда ребенком, и ему нравилось зелено, красиво, озеро в двух шагах, можно купаться, как выяснил, преувеличил». То ли со временем его детство все изменилось, то ли детское восприятие кардинально отличается от взрослого. Только никакой красоты ребята не обнаружили. Дачный поселок оказался малолюдным и неопрятным. Дома, сплошь собоки и деревянные скворечники на трех сотках – одно хорошо. Автобус ходил прямо до поселка. Чтобы попасть на озеро, нужно было пройти через деревню возле дачного поселка. А когда ребята все же пришли на берег, выяснилось, что купаться нельзя. Вода грязная и к ней не подобраться. потому как берега завалены мусором и заросли травой. Еще одно очко не в пользу злосчастного Стаса. Можно просто посидеть у воды. Печально предложил он, поправляя очки, но Дина фыркнула и сказала, что лучше сходить в лес землянику поискать. Она пошагала в сторону леса, Стас потащился за ней. Скворикова с Димой идти за ягодами желанием не горели. Сидели, обнявшись на бережке. Дина не хотела общаться со Стасом, поэтому оторвалась от него, углубившись в лес. Нашла полянку, поела земляники. Собрать ее все равно некуда. Потом решила зайти подальше, прогуляться по лесной дороге. Заблудиться не боялась, от дороги отходить не собиралась. А со стороны дачного поселка и деревни слышалась музыка и шум машин. Жизнь кипела, люди были близко. Тем более загадочным и зловещим было случившееся вскоре. Дорога свернула влево, и за поворотом Дина увидела большой котлован, наполненный мутной водой. Края котлована были глинистые, в воде плавали листья и ветки. Девушка осторожно приблизилась к краю. Кто его вырвал тут и зачем? Кажется, ямы, заполненные водой, которая не ушла после половодья, называют бучило. вспомнила Дина. «Наверное, их подпитывают дожди и родники. Вот вода и стоит». Не слишком приятное зрелище, по правде говоря. Дина хотела пойти дальше, или лучше даже вернуться к озеру, как тут в глубине бучила, заплескалась, заворочилась. И на миг девушка увидела, что кто-то смотрит на нее из темной воды. А в следующую секунду ноги заскользили по глине, и Дина, закричав, полетела в котлован. Вода оказалась неожиданно ледяной. Дина окунулась с головой, но тут же вынырнула, задохнулась и замолотила руками. «Помогите!» Она умела плавать и хорошо держалась на воде, но тут запаниковала. Мутная, желтоватая вода внушала омерзение, да вдобавок казалось, что Дина здесь не одна, а кто-то был рядом, смотрел на нее, затащил, чтобы... «А вдруг я утону?» Дина попыталась выбраться, но руки скользили, комья глины крошились и падали в воду, а зацепиться, взяться было не за что. Она снова принялась звать на помощь, кричала, барахталась, чувствуя, что начинает замерзать, несмотря на теплый июньский день. Тонкие босоножки на ремешках превратились в пудовые гири, тянувшие на дно. Платье обвивалось вокруг тела, словно чьи-то с тыл, руки мешая двигаться. Девушка собрала все силы и попробовала ухватиться за корень дерева, который заметила слева от себя, но тут услышала за спиной тот же самый всплеск. Нечто поднималось из глубины, пытаясь добраться до Дины, и она снова закричала. Тухлый рыбный запах ударил в нос. «Рыба! Ну откуда тут рыба?» А потом девушка ощутила прикосновение, что-то холодное тронуло ее за ногу. Она забилась, стараясь отплыть подальше, боясь оглянуться, умудрилась подтянуться повыше и схватиться все-таки за тот корень. «Получилось!» — обрадовалась Дина, но тут ее с невероятной силой дернули за ноги и потащили под воду. Она кричала и отбивалась, а потом, придя в сознание, Дина обнаружила себя на берегу котлована. Рядом были ребята, оказывается, они услышали ее крики. Скорикова с Димой тоже решили прогуляться по лесу и бросились на помощь. Стас был ближе всех успел первым. Не растерялся, схватил за шиворот, она барахталась у самого края, бучила. Подоспевшие ребята помогли ему вытащить Дину. «Где оно?» – спросила Дина, стуча зубами. Спохватившись, проверила, на месте ли кулон, убедила, что все в порядке. «Кто?» – удивилась Скорикова. «Нет там никого». «Оно меня тащило, я за корень взялась!» Ее постарались убедить, что все показалось, корень, видно, вывернулся из земли, и Дина полетела в воду и вообще испугалась воды, наглоталась. Стас снял себе рубашку, набросил на плечи Дины, чтобы ей было не так холодно в мокром платье, а все четверо отправились обратно в дачный поселок. Пока шли через деревню, встретили старуху, она внимательно посмотрела на них, а потом спросила. зере, что ли, купалась?» «В яму свалилась», — ответила Скорикова. «Что у вас там за емище такая? Закопать некому? Опасно же!» На лице старухи отразился ужас в перемешку с сожалением. «Неужто в Зоина бучила упала?» Она покачала головой. «Ну, девка попала ты! Будь беде!» «Ничего, бабуль, мы горяченького попить дадим, обсохнет, будет как новенькая!» Бодро сказал Дима. Они пошли дальше, в тот момент где не было не до этого. Она мечтала принять душ, переодеться, и уехать подальше отсюда, Но ночью, лежа без сна, вспомнила слова старухи и тоскливо подумала, что беда и вправду чуть не случилась. И не случится ли снова? Заснуть ей удалось лишь под утро, когда Дина открыла глаза, часы показывали десять. Дома она была одна. Ася давно отправилась на пересдачу, Дина посмотрела в соцсети первое, что почти все современные люди делают поутру, потом решила, что надо иметь совести и перестать валяться, потянулась, став с кровати, подошла к окну и раздвинула занавески. Полисадник, засаженный кустами смородины и крыжовника, с аккуратными грядками зелени и овощей, выглядел мирно. В бочке с дождевой водой для полива золотым мячиком скакал солнечный луч. Кто приходил ночью? Или все же показалось? Дина отправилась умываться, кран над раковиной был сломан, квартирная хозяйка все обещала пригласить сантехника, да не звала, так что девушкам приходилось мыть руки, умываться, склонившись над ванной. Она совершала одно за другим привычные, доведенные до автоматизма действия включить воду, выдавить на ладонь немного геля для умывания, взять зубную пасту и щетку, и при этом так глубоко ушла в свои мысли, что не сразу сообразила. Происходит нечто необычное. Вода вместо того, чтобы уходить в сливное отверстие, скапливалась в ванне, и вскоре на дне образовалась целая лужа. А потом вода стала прибывать. Дина, вытаращив глаза, смотрела, как напор многократно усилился. Вдобавок, вода вместо того, чтобы сливаться, Стала толчками выплескиваться из сливы, и была мутной, желтоватой, как в том котловане, мелькнула в голове. «Да что же она стоит?» Дина попыталась развернуть кран, но ничего не получилось. Резьба прокручивалась, а вода лилась все так же. Девушка заметалась по ванной комнате, пытаясь найти вантуш, чтобы прочистить сливное отверстие. А когда нашла, шла и опять нагнулась над ванной, казалось, что она уже почти полная. Бурая, грязная вода наполняла ее чуть ли не доверху. Сунуть туда руку было противно и страшно, ничего не поделаешь, надо, а то вода перельется через край. Собравшись с духом, Дина сунула руку в воду и в ту же секунду почувствовала, что кто-то схватил ее за запястье. Она вскрикнула и попыталась отдернуть руку, но на ней словно защелкнули наручники. Дина забарахталась, задергалась, продолжая вопить, а тот, кто был в воде... «Как? Как такое возможно?» Потащил ее вниз. Свободной рукой Дина схватилась за край ванны, а правая рука, между тем, была в воде уже почти по плечо. И такая уж глубокая ванна превратилась в бездонную яму. И о том, что таилась на ее дне, невозможно было даже подумать. Ноги скользнули по полу, Дина упала на колени, голова оказалась возле воды. Рыбный запах, тот, что она уже чувствовала, когда свалилась бучила, сделался невыносимым. Горло подкатил рвотный спазм. Дину все тащили вниз, еще миг и голова окажется в воде. Она сопротивлялась изо всех сил, билась и кричала, но высвободиться не получалось. Вдобавок она отчетливо увидела, что в воде что-то есть, что-то живое. Алчная, жаждущая добраться до Дины, она почувствовала его голодный взгляд, его нетерпение, злую жажду, и народные чужие мысли. подобно зловонной воде, потекли в ее голову. «Заберу тебя! Твое тепло станет моим холодом, и ты поплывешь!» Дина поняла, что сейчас умрет. Вода была уже у самых губ и рванулась из последних сил, упираясь ногами о ванну, а потом дверь, которую она, хвала богам, не заперла на задвижку, с грохотом распахнулась, и внутрь ворвались Стас и Ася. Минут десять спустя Дина, вновь закутана в теплый халат, Клацкала зубами на кухне, а ребята смотрели на нее, пытаясь понять, что произошло. Это уже стало превращаться в систему, подумала девушка. Третий раз за последние сутки меня спасают, откачивают, вытаскивают из воды. Вода, в этом все дело, вслух проговорила она, нервно теребя кулон. Ася и Стас переглянулись. Э -э, в ванной не было воды. Осторожно, сказал Стас. Так, на ней немного, экран открыт. «Ты, наверное, подскользнулась, упала, ударилась о бортик», — подхватила Ася. Какое счастье, что она быстро сдала экзамен. Рано вернулась домой и застала возле квартиры Стаса, который пришел проведать Дину, услышал несущиеся изнутри квартиры крики и уже собирался вышибать дверь. Дина посмотрела на них, потом вздохнула и проговорила. «Можете считать, что я сошла с ума, но я уверена, что права. В ванной было полно воды, и оно пыталось утащить меня вниз». Девушка перевела взгляд на запястье, которое ныло болью. На нем остались красные следы. «Видите? Оно меня держало». «Кто оно?» — спросила Ася. «Ночью на кухне я чуть не захлебнулась одним глотком воды. А помнишь, сколько её из меня вылилось и стучал кто-то?» Дина порывисто вскочила со стула, подошла к окну, ткнула пальцем в стекло. «А там бочка с водой. Оно высунулось оттуда и постучало. Вот кто стучал!» Это звучало как бред, и на лицах Стаса и Аси отчетливо читалось, что они думают о ее словах, но не было плевать. «Мне срочно нужно в ту деревню. Бабка что-то знает. Ты же слышал, что она говорила пробучила. Стас неуверенно кивнул. «Я упала туда, и теперь вода...» Дина всплеснула руками, пытаясь подобрать слова. «Она голодная пытается меня убить!» Повисла тишина. «Следы на запястье есть», — проговорил Стас. Не воды из тебя ночью вылилось как-то ненормально много». Задумчиво кивнула Ася. Спустя час все трое садились в автобус до дачного поселка. Дина была благодарна и Асе, и Стасу, что поверили, не оставили одну справляться с бедой. Она украдкой поглядела на Стаса и подумала, что он вообще-то очень даже симпатичный. Высокий, глаза красивые, лицо тонкое, интеллигентное и внимательный, галантный, цветы принес. И спасает ее уже второй раз. И сейчас вот поехал помочь. Деревня, как выяснилось, называлась Липницей. Правда, лип тут не росло. Да и в целом зелени было немного. Какой дачный поселок такая деревня? Полузаброшенная, унылая, с пыльными разбитыми дорогами и немногочисленными жителями. Не успели они задуматься, где станут искать ту старуху, как увидели ее. Та сидела на заваленке возле покосившегося, почерневшего от времени деревянного дома. «Вернулись?» Вместо приветствия проговорила она. «Ну, молодцы. Есть, значит, соображение. Не совсем еще городская жизнь ум отбила». Дина откашлялась и хотела объяснить, что случилось, думая, как бы это сделать покороче, но Стас опередил ее. Дина упала в ту яму, Зоина бучила, и теперь, похоже, ей опасно находиться рядом с водой. За прошедшие несколько часов она дважды чуть не погибла. Вы знаете, в чем дело и как нам быть? Пожалуйста, помогите. Как он все четко сформулировал? Восхитилась Дина, снова подумав, почему раньше не замечала, насколько Стас умный, собранный. Старуха поглядела на Дину, пожевала губами. «Меня Катериной Васильевной звать», — сказала она. «Помочь можно, раз сообразили, что к чему, а то ведь народ нынче только в компьютер интернет свои верит. В то, что нету, их умнее, коли они научились пальцами по кнопкам тыкать. Только есть вековые вещи, те, которые до нас были и после нас будут». Она помолчала, задумавшись о чем-то своем. Ребята терпеливо ждали, что Катерина Васильевна скажет дальше. «Зоя обучила, потому потом так и зовется». что утонула она там Зоя-то давненько было дело мне эту историю бабка рассказывала хотели зою замуж отдать за богатого до да старого а она молодого любила на том месте где бучила дом он собирался построить подальше ото всех но только и успел что котлован вырыть Оброшенный тоже то жених не стерпел отказа под однажды зою связал и бросил в яму дожди были она водой то и наполнилась Похороны, горе, убийцы увезли в город судить. Любимый Зоин уехал из тех краёв, а Зоя, так в бучили и осталась. «Как? Вы же сказали похороны?» – удивилась прагматичная Ася. «А вот так!» – отрезала старуха. «Моя мать говорила, Зоя превратилась в лобасту. Злобное, голодное существо, не мертвое, и не живое, живёт в той яме, а вода оттуда никогда не уходит. С годами яма только ширится, одна ее никто не мерил. Ну, тут и мерить не надо, нет его дна-то!» «Затаскивает лобаста людей, топит. И чем больше народу потонет, тем шире бучило. Помолчали. «Но я же выбралась». Дина посмотрела на Стаса, который первым бросился ее вытаскивать. «Что же это, лобаста, не отвяжется?» Она все никак не могла поверить, что все это вправду происходит с ней, что она стоит посреди умирающей деревни, а жизнь ее зависит от того, что скажет незнакомая старуха. «Что спаслась, тебе сильно повезло». Много в Зое нам обучили, народу потонула, Только все равно теперь ей принадлежишь, так она считает. Упустила тебя, от этого еще злее стала, Пока не утянет, не успокоится». «Господи!» Выдохнулася, качая головой. «Двадцать первый век!» «Хоть двадцать третий!» Хмыкнула Катерина Васильевна. «Наши предки знали, к стоячей воде лучше не подходить. А мы не знаем и лезем. Так кто умнее?» «Скажите, а что можно сделать, чтобы Лабаста оставила Дину в покое?» Катерина Васильевна поглядела на Стаса и неожиданно улыбнулась. "Хорош, ты парень, уважительный, из за невесты своей беспокоишься, переживаешь сразу, видно. При этих словах Стас покраснел. Бегать от нечисти – бесполезное дело. Не может человек без воды, а где вода, там и она будет. Но помочь беде можно, отдариться только надо. Пойти и бросить бучило что-то ценное, а с чем жальше всего расставаться. Если лабаста примет дар, то отстанет. Есть у тебя такая вещь? Вместо ответа Дина поднесла руку к груди и тронула кулон с изумрудным глазком. «Самая дорогая моя вещь. Не в смысле денег, а...» Девушка прикусила губу и ста, тронул ее за плечо, желая успокоить. «Это последний мамин подарок. Она меня одна растила. Погибла три года назад». Когда я на первом курсе училась, под машину попала. Так гордилась, что я поступила в университет в большом городе живу. Дина плотно сжала кулон в ладони. Думала, никогда с ним не расстанусь. Когда кулон на шее, кажется, мама где-то рядом. Катерина Васильевна поднялась с лавки и вдруг ласково погладила Дину по волосам. «Сирота, значит, вишено как. Матери-то наши из того света нам помогать готовы. Материнская любовь самая живительная, самая сильная. Ты не горюй я кулони-то. Это вещица только». А память о матери, она навсегда с тобой вот здесь. Старуха легонько ткнула узловатым пальцем Дини в грудь. Не бойся, мать от нечисти отведет, отмолит, сладится все, отстанет от тебя поганая. К Зоиному бучилу Дина ходила одна. Катерина Васильевна сказала, так надо. Страшно было, но чем ближе она подходила, тем больше крепла уверенность, что все получится как нужно. Вот и оно, бучило проклятое. Темная вода, кривые деревья, жухлая трава. Дина сняла с груди кулон, поцеловала, посмотрела в последний раз на сердечко с камушком. «Прости, мам, я тебя люблю. Помоги мне, пожалуйста», — подумала Дина. А потом вытянула руку над водой и, задержав на секунду в ладони, бросила украшение в воду. — Вот мой дар, забери себе, а меня оставь! — сказала, как научила Катерина Васильевна. Потом резко повернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. Дина слышала, как за спиной забурлила, заплескалось, словно что-то тяжелое завозилось, выбирая своего логова. Запах рыбы из стоящей воды накатил душной волной. — Забери мой дар, а меня оставь, оставь! — бормотала Дина, ускоряя шаг, оставляя позади Зоина обучила. Уже через час все трое ехали домой, молчали, каждый думал о своем. Как ни странно, несмотря на все пережитое, на душе у Дины было спокойно. Она знала, верила, все плохое позади. Кошмар закончился. Жуткая обитательница обучила, забрала мамин кулон. Но Катерина Васильевна права. Любовь и память о дорогих людях никто отнять у нас не в состоянии. А Дина, кажется, не только потеряла, но еще и обрела. Она поглядела на Стаса и улыбнулась.